Глава 30. Что может заставить человека, столь горячо любимого, решиться на подобное? Внезапный образ. Родители стоят в противоположных углах кухни и разговаривают. С их губ срываются слова, но глаза сфокусированы на чем-то другом. Они словно рассинхронизированы. Мама сложила на груди руки. Папа едва заметно кивает куда-то в пол, прислонившись спиной к холодильнику. Я не могу даже вспомнить, о чём они говорили. Наверное, обсуждали какие-нибудь бытовые вопросы, покупки или что-то такое, но точно помню, как пыталась разглядеть их любовь, ждала какой-то искры или хотя бы лёгкого свечения в воздухе, пусть совсем тусклого. Помню, как прищуривалась, чтобы увидеть хоть что-нибудь. Оно должно было быть там. Хотя бы намёк на цвет, неважно, насколько выгоревший, хотя бы тусклая полоска. Может, мы неправильно её любили? Где мы ошиблись? Сон. Вот что мне нужно. Сон положит конец всем этим мыслям, этому изумрудно-зелёному вихрю. Но с плотно сжатыми веками и трепещущими ресницами я могу только думать о прошлом.